Ну уж нет. Сначала я должен с ним сразиться. А вдруг дракон больше тебя? И я предлагаю сначала поговорить с ним. Не волнуйся. У меня в запасе есть несколько приемов. Это даже и хорошо, если дракон окажется большим. Ты что? Ты что, ты забыл? Дракон спалил целый лес. Никто этого не видел. Мне телефон рассказал, а он много чего видел. Глупости. Телефон всегда говорит неправду. Нет. Ну, ну ну да, давайте уже пойдем. Ужасно интересно, что там дальше за зеленым лесом? А? Я там никогда не был. Беша и Тема с сомнением взглянули на высокого зайца. А тебе не будет страшно? Ха -ха -ха. Нет. Ответил зай, привязал воздушный шарик к лапе и сделал несколько шагов в сторону леса. Неожиданно поднялся ветер. Листва на деревьях угрожающе зашуршало. Зай навострил уши и уже менее уверенным голосом проговорил. Хотя, «Хотя какая разница, что там?» Он развернулся и пошел было обратно. Но перед ним стояли Беша, Тема и Вермонт. Беша укоризненно посмотрела на высокого зайца. «Ну, пойдем». Строго сказала она, и первая вошла в лес. Тёма вскочил на коня и поехал следом. Зай немного постоял, затем потоптался на месте и кинулся догонять друзей. Лес встретил их неприветливо. Густая листва не пропускала лучи заходящего солнца, и поэтому четверо храбрецов пробирались к цели в сумерках. С шорохом падали с веток капли росы, скрипели старые деревья. Некоторое время все хранили молчание, прислушиваясь к звукам, доносящимся из чащи. Наконец, Беша не выдержала. Тёма! А как ты собираешься победить дракона? Если не поем, то никак А ты знаешь, что если ты победишь дракона, тебе придется жениться на принцессе? Нет. Что? Нет, я не хочу жениться А придется, таковы правила Ну вот, а ты это точно знаешь? Конечно А если, например, ты победишь дракона? «Ну, если я, то мне полагается половина дворца. Если победит зай, <мес> спокойно, половина дворца полагается ему. А если победишь ты, тебе придется жениться». «Да». <мес> «Почему все так несправедливо?» Тёма пнул ногой камень, и тот улетел в кусты. «Я тоже хочу половину дворца. Жениться не хочу». «Ну, такие вот правила». <мес> И что же мне делать? Ну, давай сначала поговорим с драконом. Может, он согласится сдаться и без драки. Вот! Я придумал! Я сражаюсь с драконом, а потом ты скажешь, что победила его ты. Согласна? Согласна? Беша едва открыла рот, чтобы возразить, но Тёма дружески похлопал её по спине, да так, что у овцы перехватило дыхание. Вот и Тёма ринулся в заросли малины. Вермонт последовал за ним. Беша вздохнув, уселась на пень, положив ногу на ногу. Спорить с мальчиком было, пожалуй, бесполезно. Тёма хотел драться, и с этим ничего нельзя было поделать. Зай сел рядом и стал тихонько стучать лапой по пню. У высокого зайца была дурная привычка Стучать передними лапами По всему, что подвернется Наконец, не выдержала И шикнул он его Тот перестал стучать Но от волнения принялся Топать лапой по земле Прошло несколько минут И на дорогу, ломая ветки Выбежал Тема Лицо его было перепачкано малиной Выглядел он взволнованным «Эй, иди сюда! Я тут кое-что обнаружил!» Беша вскочила и кинулась в кусты за Тёмой. Зай тоже не отставал. «Что, что случилось?» <смех> а? «Ем я малину и вдруг слышу шорох!» <смех> «Я сначала подумала, что это ты или Зай, но Вермонт насторожился!» «Тогда я решил проверить, кто это там в кустах!» <смех> Это был дракон? Я не знаю. Сами смотрите. Тёма вывел их на заросшую тропинку. На земле виднелись отпечатки чьих-то лап. Трава вокруг оказалась примята, а кусты поломаны. Беша и Тёма присели на корточки, разглядывая следы. Как ты думаешь, кто это? Наверное, мне кажется, это... «Длиннохвостый медоед!» «Медоед?» а? «Медоед? Какой ужас!» Он тут же сиганул в кусты, но через мгновение высунул голову и уточнил. А -а -а -а -а, кто это?» «Это... это такой медведь!» <свяк> «Он прячется в лесу, потому что в детстве ему по ошибке пришили тигриный хвост!» «Представляешь? Медведь с тигриным хвостом!» «Ой, он, наверное, жутко злой!» «Это тебе тоже телефон рассказал?» «Да, а что?» «Ничего, только эти следы, не медведя!» «Я даже не представляю, кому они могут принадлежать!» Беша оглянулась по сторонам. Ей вдруг показалось что кто-то за ними следит. «Ой, пойдемте-ка отсюда. Мало ли кто это может быть. Скоро ведь совсем стемнеет». Они снова вышли на дорогу и продолжили свой путь. Когда в лесу стало уже совсем темно,